Особняк Верония располагался на другой стороне Рива, в квартале купцов, получившим прозвище «Торговый» с добрую сотню лет назад. Когда-то давно здесь располагался огромный рынок, кормивший сотни продавцов всех мастей, явившихся в столицу, чтобы заработать несколько лишних монет. Но полсотни лет назад купцы, построившие дома прямо у торжища, потихоньку вытеснили шумные ряды на окраину, подальше от родных очагов, у которых уже появились многочисленные чада и домочадцы. Дом в Вероне относился к числу новых, построенных не так давно. Дед нынешнего главы семейства сумел отличиться на торговом поприще, да настолько, что, будучи весьма обеспеченным, давал в долг крупные суммы самому монарху и обратно требовать деньги не спешил, считая такие траты долговременным вложением. Процентов дождался его сын, получив от престола титул лорда, свидетельствующий об особых заслугах перед государством и позволяющий обладателю принимать участие в управлении страной. То есть ежемесячно навещать королевский совет лордов и всласть драть глотку, обсуждая беды и заботы государства. По мысли монарха, учредившегося ее странное звание, его влиятельные подданные, уже достаточно вкусившие от щедро Тревостана, настолько, чтобы не гнаться за сиюминутной собственной выгодой, должны были своим изворотливым умом способствовать развитию и процветанию Родины. И в нужный час докладывать возникшее соображение его величеству, чтобы мудрый король выбрал наилучшее. Однако дед Геордора Сигавара просчитался. Лорды, все как один, в основном пеклись о собственных интересах и предлагали монарху издавать такие законы и указы, что у видавших виды советников волосы вставали дыбом. Его величество подобные предложения отправлял прямиком в королевский нужник. Но совет лордов разгонять не спешил. Во-первых, некоторые здравые идеи у торговых воротил все-таки проскакивали, а во-вторых, Получалось, что большинство влиятельных людей королевства на виду и тратят много сил и времени, чтобы хоть о чем-то договориться между собой. А это отвлекает их от других мыслей, возможно, более опасных, чем простое уменьшение пошлин на возимые пряности. Геордору Третьему в таком виде совет лордов достался, можно сказать, в наследство. Он не видел причин менять сложившийся порядок и порой даже жаловал званием лорда новых крупных землевладельцев, а то и торговцев скотов. Просто чтобы позлить задравшую носы, знать королевство и разбить уже сложившиеся союзы единомышленников в самом совете. Джилан Верони, внук предусмотрительного основателя дома Верони, получил титул лорда по наследству и в первую очередь отстроил новый особняк на берегу Рива, на самой границе торгового квартала, как можно ближе к королевскому и все же бесконечно далекому от него. Чтобы попасть в особняк, Корду пришлось миновать Малый Королевский мост, а потом свернуть налево. Здесь, у самого берега реки, за высоким каменным забором высился особняк Вероне. Высокое каменное здание с флигелями и башенками, немного напоминавшее Королевский замок. Совсем немного, чтобы не обидеть хозяина замка настоящего. От широкой улицы, идущей от моста дальше сквозь квартал, к дому Вероне спускалась дорога, мощенная гладким серым камнем, точно таким же, каким выложена Королевская площадь. Пожилая лошадка корда, отобранная у вистового, без труда справилась с мокрыми камнями и резво спустилась вниз. У высоких деревянных ворот, перехваченных железными полосами, маялся от безделия патруль, пять стражников во главе с сержантом, в котором корд еще издалека признал Титуса, любимчика горона. Титус, здоровяк весьма внушительного вида, был на взгляд Демистона туповат, но зато исполнителен и не стеснялся пускать в ход кулаки, чтобы подкрепить требования закона. С неохотой корт признал, что в сложившихся обстоятельствах Горн сделал верный выбор. Ревностный служака Титус никого не выпустит из особняка и не позволит никому проникнуть в него. Стражники маялись снаружи, и это довольно прозрачно намекало, что Верони далеко не в восторге от внимания хранителей спокойствия в городе. Уже спешиваясь, Кор чуть запоздала, пожалел, что не надел форму, стражники знали его в лицо. А вот для разговора с семейством Верони официальный мундир капитана городской стражи пришелся бы весьма кстати. Бдительный сержант первым узнал капитана, поприветствовал строго по уставу, но докладывать ничего не стал. Корт, прекрасно понимавший, что за время дежурства стражников под дверями особняка ничего не произошло, не стал тратить время на расспросы. Без лишних слов он принялся стучать в окованную железом калитку в воротах. Открыли ему довольно быстро. Видно, кто-то глазастый в особняке высмотрел незваного гостя издалека. Статный привратник, выполняющий судя по арсеналу на поясе и работу охранника, не выглядел расположенным к разговорам, поэтому капитан просто назвался, а потом ткнул в нос здоровяку за развернутый лист с предписанием о содействии следствию, с печатью и подписью королевского советника. Страж ворот молча, но с заметным сожалением пропустил капитана в особняк и запер калитку на огромный кованный засов. Дворик перед особняком Веронии до нельзя напоминал Королевскую площадь в сильно уменьшенном масштабе вплоть до маленького фонтана в самом центре. Да и в крыльце капитан приметил знакомые очертания парадного входа в королевский дворец. А вот холл и внутреннее убранство коридоров ничуть не напоминали королевские покои. Они были намного просторнее и украшены гораздо пышнее, словно в попытке перещеголять оригинал. Следуя за молчаливым привратником, корт подумал, что если когда-нибудь его величество наведается в гости к Веруне, то, возможно, особняк вскоре сменит владельцев. В коридорах, стены которых украшали гобелены, расшитые золотой нитью занавеси, было темно и пусто, словно дом готовился отойти ко сну. Стараясь не отставать от длинноногого провожатого, капитан не забывал примечать дорогу. В этих лабиринтах немудрено было заблудиться. И когда привратник остановился у двери из изморенного дуба, украшенной тонкой резьбой, корт испытал некоторое облегчение. Пожалуй, случись что, он бы смог сам найти дорогу наружу. «Вас ждут», — сухо сообщил ему привратник, указывая на дверь. Дэмистон задумчиво пожевал губу, потом распахнул дверь и вошел в полумрак. В кабинете, вдоль стен которого тянулись книжные шкафы, а окна были задернуты плотными шторами, было довольно темно. Свет давали лишь свечи в тризубом подсвечнике, что высился над широким письменным столом. Лорд Верония стоял рядом с креслом, сложив руки на груди. На нем был коллет из серого бархата, свободный блузон из белоснежного шелка, узкие темные бриджи и блестящие черные туфли с серебряными пряжками. Длинные седые волосы были тщательно расчесаны и волнами спускались на широкие плечи. В отблесках свечей узкое худое лицо казалось нездорово-бледным. Лорд и в самом деле ждал гостей, но капитан не тешил себя надеждой, что ждали именно его. Старший Верони, конечно, предполагал, что рано или поздно кто-то явится к нему серьезным разговором, и, судя по всему, подготовился к неприятной беседе. Корт, разочарованный тем, что Лорда не удалось застать врасплох, нахмурился, но все же поклонился, хотя служебный долг избавлял его от светских приветствий. «Капитан городской стражи королевского квартала Корт-Демистон», Дэмистон, представился он, запуская руку за отворот Камзола. «Мои бумаги» — Джилан Верони небрежно шевельнул рукой, отметая ненужные условности. «Что вас привело в мой дом, капитан?» — спросил он, не сводя с гостя пристальный взгляд серых глаз. «Расследование обстоятельств гибели Лавена Летта», — сдержанно отозвался капитан. «Я слышал о гибели младшего Летта», — сухо произнес Верони. И очень опечален этим чудовищным событием, но какое отношение его гибель имеет к моему дому? Корт окинул долгим взглядом фигуру лорда, застывшего у пустого стола. Тот, не дрогнув, выдержал взгляд капитана стражи. И Дэмистон понял, что с Верони, поднаторевшим словесных баталиях на заседаниях Совета Лордов, можно фехтовать словами до самого утра и совершенно безрезультатно. «У вашего сына были счеты с Лавеном Летто», — напрямую заявил Корт. «Не раз они при свидетелях грозили друг другу. Вчера на приеме в особняке Броков были оба. Один из них мертв, другой вернулся домой». От капитана не укрылось, как Джилан дернул уголком рта, словно досадуя на глупость наследника. Дэмистон молчал, предоставляя лорду возможность сделать следующий ход. «Чего же вы хотите, капитан?» — мрачно осведомился Верония. — Поговорить с вашим сыном, — отозвался Корт. — Всего лишь поговорить. — Мой сын плохо себя чувствует, — быстро ответил лорд. — Сейчас неподходящее время для разговоров. — А я настаиваю, — отрезал капитан. — Нет. — Фарил плохо себя чувствует. Если до него первыми доберутся лето, он будет чувствовать себя намного хуже, — предупредил Корт. Вероня откинул голову словно от удара, и в его серых глазах закипела ярость. — Не забывайтесь, капитан, — бросил он. — Вы не на задворках Рива, а в доме Верони! Дэмистон не отвел взгляда, лишь оскалился в кривой усмешке. «Вы думаете, — сказал он, — что стражники у ваших ворот дежурят только для того, чтобы помешать удрать похмельному янцу?» Джилан Веронин нахмурился и отвел взгляд. Он не был глупцом и прекрасно понимал, что присутствие стражников избавило его от визита старшего лета с компанией крепких молодчиков с окраин столицы. «Вы не понимаете, — проворчал он, — вчера Фаррелл немного перебрал». Он явился домой засветло и еле на ногах держался, и до сих пор не в лучшей форме. С ним действительно сейчас трудно говорить? — Ничего, — мягко отметил Корт, решив, что настало время уступить. — Я не собираюсь устраивать допрос. Мне нужно всего лишь спросить, что он видел в саду Броков перед тем, как покинул его. Это важно. И, возможно, это поможет вашему сыну. — Не знаю, не знаю, — пробормотал лорд, раздраженно комкая кружевной манжет Блузона. — Пара вопросов. — В вашем присутствии, конечно, — подхватил капитан. — И вы уйдете? — резко спросил Верони. Да, — пообещал капитан. — Я не буду ни допрашивать вашего сына, ни арестовывать его. Мне только нужно узнать, что он помнит о вчерашней ночи. — Хорошо, — бросил лорд, поджав узкие губы. — Следуйте за мной. Он сорвался с места и широким шагом пересек кабинет. Пройдя мимо капитана, он стремился в коридор, и Дэмистон, не ожидавший от лорда такой прыти, поспешил следом. В коридоре Верни отмахнулся от превратника, дежурившего у дверей кабинета, и быстрым шагом вернулся в холл. Дэмистон старался не отставать. Он был доволен собой. Беседа прошла как нельзя лучше. Если бы он начал настаивать, размахивая предписанием о сотрудничестве с властями, как, несомненно, поступил бы Горан, он бы ничего не добился, кроме ледяного презрения. А теперь у него появился шанс узнать, с кем же беседовал Фарел в саду. Что это за неприметный человек в черной шляпе? К счастью, Верони-старший очень недоволен поведением сына. Возможно, это даже поможет в разговоре с фарилом Тут наверняка поостережется сердить отца. Джиллен Верони, судя по всему, не из тех родителей, что потакают слабостям детей и видят в них дар небес. Следуя за хозяином доме, Дэмистон поднялся по широкой мраморной лестнице с деревянными перилами на второй этаж. На площадке Верони свернул направо, в светлый коридор, и зашагал по надраенному паркету, выбивая из него звонкое эхо. Покои верони младшего капитан опознал сразу. У широких дверей в конце коридора в растерянности стояли двое слуг. Симпатичная служаночка в накрахмаленном до хруста переднике, сжимавшая в руках поднос с открытой бутылкой вина и седой старикан на вехонькой форме, очень напоминавший наряд дворцовых стражников. Вот только вместо королевского герба на рукаве Камзола был вышит герб Вероне. Что там? Рявкнул Джилан, подходя к закрытым двустворчатым дверям с сияющим темным лаком. «Все так же, милорд», — отозвался старик, сгибаясь в поклоне. «Заперто?» — лорд обернулся, ожег взглядом служанку, присевшую к ней Ксения. «Вон!» — велел Верони и ткнул пальцем в бутылку. «Больше? Ни капли!» Служанка тут же развернулась и засеменила по коридору. Корт проводил ее взглядом. Девица всей своей фигурой излучала невыразимое облегчение от того, что поле предстоящего боя отца с сыном осталось позади. «Давно?» Бросил Джиллан старику, который уже спел выпрямиться. «Я вышел, когда пробило 10 на городской башне», — отозвался слуга. Молодой лорд стал и заперся изнутри, и с тех пор не звука. «Я ждал, как и вы, и приказали, милорд, но ничего не происходило, и мне не о чем было докладывать». Вероня нахмурился. Дэмистон заподозрил, что все это время лорд ломал голову над тем, как вытащить непутевого отпрыска из передряги, и не следил за временем. «Еще бы». Он ожидал атаки и готовился отразить ее, отдавая приказания скромного гарнизона и заранее планируя возможные пути отступления. Вероне-старшему пришлось сегодня потрудиться. «Фарел!» — рявкнул лорд и стукнул кулаком в блокированную дверь. «Открой!» За дверью было по-прежнему тихо. Раздраженный Верони забарабанил кулаком по двери, и гулка эхо прокатилась по коридору тугой волной. «Открывай!» — крикнул он. «Фарел!» «Нам нужно поговорить!» Ответом лорду было лишь гробовое молчание. Дэмистон, терпеливо дожидавшийся конца неприятной сцены, вдруг ощутил неприятный холодок по спине. «Он не был ранен?» — тихо спросил он у слуги. Тот взглянул на своего хозяина. Вероня кивнул, и старик повернулся к капитану. «Нет, господин», — ответил он. «Мастер фарил плохо себя чувствовал. Мы раздели его, уложили постель. Никаких ран на теле не было, только царапина». «Пустяк!» — перебил Джилан. «Порез на предплечье? Вечно эти мальчишки!» Он запнулся и замолчал, сообразив, что ранение могло быть получено сыном в схватке с Лавеном, И вряд ли может быть истолковано как доказательство невинности Фаррелла. «Отойдите!» — тихо проронил Дэмистон, думавший совершенно о другом. «Что?» — переспросил лорд с удивлением. «Что вы?» — корт оттолкнул лорда в сторону, отпихнул слугу и откинулся назад. За свою жизнь ему довелось выбить не меньше сотни дверей, и капитан знал... «Бить нужно не просто ногой, а всем телом. Бить собственным весом, тогда как нога всего лишь наконечник копья, место приложения силы». Тяжелый армейский сапог ударил в черный лак, и двери с треском распахнулись, выворачиваясь из петель. Изящная медная ручка, вырванная вместе с замком из двери, заплясала по звонкому паркету. Корт прыгнул вперед и, сразу заметив распластанное на полу тело, горкнула весь голос. «Лекаря!» «Зовите лекаря!» За спиной охнул старик-слуга. Что-то гневно закричал Верони старший но капитан, не обращая на них внимания, ворвался в спальню Фаррелла. Даже в полутьме было прекрасно видно тело, лежащее прямо на полу, между разворошенной кроватью и низким столиком, уставленным пустыми бутылками. На красном ковре под телом проступало темное пятно. Рядом лежал опрокинутый стакан. Капитан бросился к телу, упал на колени. Обнаженный Фаррелл лежал на животе, уткнувшись лицом в пол. Корт ухватил его за плечи, потянул к себе и тут же выругался. Верони младший был мертв. Его застывшее тело холодило руки капитана, а от ковра пахло не вином, а мочой. Проклятие! зарычал Корт, отпуская труп. Тот упал на ковер, еще не как застывшая колода, но уже и не как живое тело. Капитан схватил левую руку фаррела, приподнял и сразу обнаружил царапину сгиба локтя. Маленькую, с едва заметными следами подсохшей крови, очень аккуратную царапину, сделанную очень острым предметом, побольше похожим на инструмент врача. Неудивительно, что ей не придали большого значения. Когда-то она была вовсе незаметна, вот только теперь она вздулась, и побелевшая кожа вокруг нее пошла синими пятнами. Я послал за лекарем над плечом капитана на виз Джиллен Верони. Что тут? Подавившись последним словом, лорд сдавленно булькнул и закашлялся. Капитан аккуратно опустил руку покойника и медленно поднялся на ноги. Верони так и стоял, наклонившись над телом, не в силах отвести взгляд от мертвого тела своего сына. Фарл, пробормотал. Фарл. Капитан осторожно, но решительно положил руку на плечо лорда и заставил его выпрямиться. Повернул к себе, как манекен в мастерскую портного. Лицо Верони было бледно-серым, словно застиранная гостиничная простыня. Его глаза были широко распахнуты, а плечи, как почувствовал корт, ощутимо тряслись. «Мой сын!» — шептали губы, соперничавшие с светом с лицом. "Фарл, что с ним?» «Он умер!» — твердо ответил капитан, сжимая пальцы на плечи Верони. Джиллен бесшумно шевелил губами, не в силах отвести взгляд от пронзительных глаз капитана городской стражи. Лорд Верони, настойчиво повторил корт, пытаясь достучаться до сломленного горем отца. Лорд Верони, вы слышите меня? Зрачки Верони сузились, и он помотал головой. Да, тихо ответил он, слышу, сейчас ваш сын убит, тихо сказал капитан, надеясь, что гнев не позволит лорду соскользнуть пучину отчаяния. ед». Понимаю, медленно произнес Вероне. Да, лето-то. Его кулаки резко сжались, а на щеках проступили лихорадочные красные пятна. «Летто!» — с угрозой повторил лорд, оскалив мелкие острые зубы. «Он заплатит мне!» Джиллан, прошептал капитан. «Вы не видели рядом с сыном маленького человечка с худым лицом, который предпочитает кутаться в черный плащ и носит черную широкополую шляпу?» «Нет!» — быстро ответил лорд, но опоздал. Капитан заметил, как глаза Верони широко распахнулись в немом удивления «Возможно, это он убил вашего сына», — рискнул Корт и был вознагражден вспышкой ненависти в глазах лорда. «Я это выясню», — процедил Верони. Корт поджал губы. Ему стало ясно, что Верони знает этого загадочного человечка, но он не из его людей. Но Дэмистону нужно было больше. Он хотел знать, на кого именно работает этот человечек. «Мой лорд!» — раздался от дверей отчаянный вопль. Дэмистон резко обернулся, непроизвольно нашаривая рукоять сабли. В дверях застыл слуга, старик. Его седые волосы стояли дыбом, а лицо исказило гримаса неподдельного горя. Цепившись сухими пальцами в развороченный дверной проем, он смотрел на пол, на тело Верони младшего. Из-за плеча старика выглянул приземистый человечек с пухлыми румяными щеками, напоминавший повара. Увидев тело, он что-то буркнул, оттолкнул слугу и бросился к Фарилу, расстегивая на ходу большую кожаную сумку. Дэмистон, опознав прибывшим лекаря, обернулся к лорду Вероне, но было поздно. Тот отошел в сторону и застыл над телом сына, безучастно наблюдая за суетой лекаря. Лорд Верони позвал капитан. Тот бросил на гостя холодный взгляд, и Корт понял, что Джилан окончательно пришел в себя. «Капитан Дэмистон», — медленно произнес лорд, — «благодарю вас за ваше предположение, а сейчас, пожалуйста, оставьте нас». Корт посмотрел на мертвого Фаррелла, застывшего у ног отца, и медленно склонил голову. — Примите мои соболезнования, лорд Верни, — сказал он, отводя взгляд от мертвеца. Джиллон сдержанно кивнул, и кортер развернувшись на каблуках, пошел к дверям. — Вилам! — лорд повысил голос. — Проводи гостя. Потрясенный старик скинул голову, словно очнувшись от кошмарного сна, и отлепился от двери. Он улыбнулся капитану, вымученной улыбкой раз и навсегда заученной для обращения к господам, и медленно зашаркал по коридору. Хорд шел следом, едва сдерживаясь, чтобы не пуститься бегом. Он отчаянно кусал губу, пытаясь разрешить новый ребус, появившийся перед ним. С одной стороны все было ясно, но с другой. Из ворот особняка в Вероне он выскочил будто ошпаренный и сходу взлетел в седло заплясавшей лошадки. Пошлите конца в башню!» — крикнул он сержанту, изумленно взиравшему на начальство. Фарил в Вероне мертв и вонзил каблуки в бока своего пожилого скакуна. Сейчас он хотел только одного – переговорить со старшим Летто. Немедленно.